«Равнина Алмот», — произнесла Леандрин с изумлённым видом от того, что вдруг заговорила. «Вот уж что и впрямь слух, сестра», — сказала она. «Пара другая словечек на ухо, услышанных при отъезде из Стар валана На равнине Алмот, может быть, идут сражения и ещё вроде бы на мысе Томан. Я сказала «может быть». Шепотки смутные и неясные» тени слухов, мы отбыли прежде, чем услышали больше. Должно быть, это Тарбан и Арддоман, сказала, качая головой Мороин. — Они грызутся из-за равнины Алмут почти триста лет. Но эта свара никогда не доходила до открытого столкновения. Она посмотрела на Леандрин.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 Из сопровождавших Амерлин Айс Седой Морейн увидела в переднем меньше полудюжины. Верин Матвин и Серафелли из коричневой Ая даже не обратили внимания на появление Морейн Серафелли, не отрываясь, читала старый фолиант в потертом выцветшем кожаном переплёте, аккуратно перелистывая страницы с излохмаченными краями. «Полная Верин...»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 Иногда Моррин приходила в голову, а понимают ли они, что происходит в мире окружающем их, или хотя бы то, что происходит непосредственно рядом с ними. Три другие женщины в комнате обернулись к дверям, но ни одна даже не пошевелилась, чтобы подойти к Моррин, они на нее лишь смотрели.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 Полной противоположностью ей являлась смуглая, вспыльчивая Алана Масване из «Зеленой». Но обе они безмолвно, без всякого выражения на лицах, стояли и смотрели на Моррейн. Алана резким движением отдернула свою шаль, но Карлиния не пошевелилась. Стройная желтая сестра отвернулась, окинув напоследок Моррейн полным сожалением взглядом. Да сияет вас всех свет, сестры, сказала Морейн. Ей никто не ответил. Серафели и Верин, похоже, даже не услышали приветствия, Морейн. А где же остальные? Хотя и не зачем всем быть здесь. Большинство после долгой дороги наверняка отдыхают в своих комнатах.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 Амерлин родилась в Тире в семье простого рыбака, а не в благородном дому, и звали ее Суан Саунчей, хотя немногие употребляли это имя или даже вспоминали его за те десять лет, как она возвысилась над залом башни. Она была Престол Амерлин. Это значило все. Широкий палантин на ее плечах имел семь цветных полос по числу ая.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 Мы не внушим к себе любви за причиненный нами ущерб из-за погубленной хлеба, и все ради того, чтобы как можно быстрее добраться сюда. Взор Анрлин скользнул к покрытому орнаментом золотому кубу, и она приподняла руку, будто собираясь коснуться его, но лишь сказала "Элейда, вторвала, не дочь моя». Она пришла с Илэйн и Гавином.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 Даже если им не удастся склонить ее на свою сторону, это будет играть несущественную роль. И обещает стать самой могущественной асседой за тысячу лет, и нашла ее красная Ая. С этой девушкой они приобретут в зале больший вес и престиж. «Со мной, в Фалдаром, мать, две молодые женщины», — сказала Моррейн. «Обе они из двуречья» где по-прежнему сильна кровь. Манетерн. Хотя они даже и не помнят, что некогда эта страна называлась Манетерн. Древняя кровь поет мать, и она громко поет в двуречье. эквен деревенская девушка, столь же сильна, как и Илэйн. Я видела дочь-наследницу, и я знаю. Ну, что касается второй...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 И ни единого шанса на то, что эти две выберут красную. Мужчины их смешат, раздражают, но и нравятся им. Они с легкостью уравновесят то влияние, которое приобретают красные Айя в Белой башне после того, как они нашли Илэйн.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 и к тому же опасным. «Он был в Кэмлине», — заявила Элейда, «но когда она отыскала гостиницу, в которой он остановился, то узнала, что его с собой увела ты». Люди в этой гостинице сослужили хорошую службу, и они честные. Если хоть кому-то из них она как-то повредила, Моррейн не сдержала резкости в голосе и услышала, как шевельнулась Лиане.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 или того, кто представляет угрозу для Тарвалана. Любой, кто не принадлежит к Айседой, может оказаться фишкой на доске для игры в камни. Так она рассуждает. К счастью для него, хозяин гостиницы, некий мистер Гил, насколько я помню, наслышан об Айседой и ответил к ее удовлетворению на все вопросы. О нем Эллайда отозвалась хорошо.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 Деревенские парни, так рассказывал мне лорд Агельмар, но один из них — Таверен. Взгляд Амерлин вновь притянул уплощенный куб. В зале выдвигали предложение послать тебя в уединение для размышлений. Предложение исходило от одной из восседающих из зеленой аи. Две остальные одобрительно кивали. Ляня издала звук, выражающий отвращение или, возможно, расстройство. Когда говорила Престал Амерлин, она всегда держалась на заднем плане, но Моррин сумела на этот раз понять это небольшое нарушение правил поведения. Зеленые Ая были заодно с голубыми на протяжении тысячи лет. Со времен Артура, Ястребина и Стребиное Крыло они говорили в один голос. «У меня нет никакого желания». Пропалывать овощные грядки в какой-нибудь глухой деревушке, мать! И не буду, что бы ты там ни говорила, собрание башни. Еще было предложено, также зелеными, чтобы на время твоего уединения опека над тобой была возложена на красных ая. Красные, восседающие, пытались притвориться удивленными, но выглядели они, будто птицы-рыболовы, прознавшие, что улов без охраны. Амерлин фыркнула. Красные напускали на себя вид, будто им вовсе не хочется брать на себя опеку над одной не из их ая, но сказали, что согласятся с решением зала башни. Против воли Моррейн вздрогнула.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 от которого до сих пор несет тухлятиной, как от рыбы, неделю провалявшейся на пристани. Поскольку Лиане из голубой Ая и Я вышла из голубых, было заявлено, что послать со мной в это путешествие двух сестер из голубых Ая означало бы для четырех представительниц голубых,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 что я вообще не должна покидать Белую башню. Услышав о таком, Моррейн была потрясена куда больше, чем от новости, что красные Ая желают заполучить ее в свои руки. И с какой бы Ая она ни была, хранительница летописей говорит лишь от имени Амерлин, а Амерлин говорит за всех Асседы и за всех Ая. Так было всегда, и никто даже не допускал иного, даже в самые мрачные дни Тролоковых войн, даже тогда, когда армии Артура и крыло загнали всех уцелевших оседей в стены Тарвалана. Прежде всего, престол Амерлин была престолом Амерлин. Каждая асседой клялась повиноваться ей. Никто не мог спрашивать у нее, что она сделала или куда намерена отправиться.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 Но по-прежнему наихудшие опасности ждут за сияющими стенами, а не внутри них. Долгие минуты Амерлин смотрела в глаза Моррин, потом медленно кивнула. — Оставь нас, Лианя. Мне нужно поговорить с моей дочерью Моррин с глазу на глаз. Миг колебания, и лишь потом Лианя произнесла —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 В любом случае никто не услышит того, что будет сейчас нами сказано. И вдруг она обвела Морейн руками, Морейн обняла ее в ответ теплые объятия старых подруг. Ты одна единственная Морейн, с кем я могу вспомнить, кем была. Даже Леони всегда ведет себя так, будто я стала палантином и жезлом, пусть мы даже остаемся одни с нею, будто мы никогда не хихикали, будучи послушницами. Иногда мне хочется, чтобы мы по-прежнему оставались послушницами, и ты, и я, такими наивными, чтобы видеть все, будто обернувшейся явью, сказкой Менестреля, такими простодушными, чтобы думать, будто мы найдем мужчин. Они обязательно принцы, помнишь, красивые, сильные, добрые, которые могли бы выдержать жизнь вместе с женщиной, обладающей силой Айс-Седой. Такие глупые, чтобы мечтать о счастливом конце истории Менестреля, о том, чтобы прожить свои жизни, подобно жизням других женщин, просто немного подольше, чем они. Мы Айс-Седой, Суан, у нас есть долг.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 В этот самый момент я почти ей завидую. Моры, если кто-нибудь, даже Лиане, прознает, что мы замышляем, нас обеих усмирят, и не могу сказать, что в этом случае они будут неправы.